что ваше свидание было гораздо приятнее, чем мое. — Значит, вы успешно сватались к саксонской наследнице? — спросил Хромовник. — Клянусь костями фамы Бекета, – отвечал Деброси. — Это лидера Вена, наверное, слышала, что я не выношу женских слез. — От тебя раз, — молвил Хромовник. — Предводитель вольной дружины обращает внимание на женские слезы. — Удивительно. — Если несколько капель и упадет на факел любви,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 Шут в доме благородного и знаменитого дворянина Седрика Ротарбудского по прозванию Сакс. И я, Гурт, сын Биовульфа, свинопас. Ты с ума сошел, прервал его Фрондебеф. -э Кринус святым лукой. Здесь так написано, отвечал хромовник и продолжал. Я, Гурт, сын Биовульфа, свинопас в поместье вышеозначенного Седрика. При содействии наших союзников и единомышленников, состоящих с нами заодно в этом деле, а именно храброго рыцаря, именуемого Черный Лентяй, и доброго Йомена Роберта Локсли по прозвищу Меткий Стрелок, объявляем вам, Реджинальд де Беф, и всем, какие есть при вас сообщники и союзники, что вы без всякой причины и без объявления вражды, хитростью, лукавством, захватили в плен нашего хозяина и властелина означенного Седрика, а также высокорожденную девицу леди Равенну из Харготстанстида, а также благородного дворянина Ательстана Конингсбургского, а также и нескольких человек свободно людей, находящихся у них в служении, равно как и нескольких крепостных, также некоего еврея Исаака из Йорка с дочерью, а также завладели лошадьми и мулами,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 со своими слугами, рабами, лошадьми, мулами, евреем и еврейкою, а также все их добро и пожитки, были не позже, как через час по получении всего выданы нам или кому мы прикажем принять их в целости и сохранности, не поврежденными ни телесно, ни в рассуждении имущества их. В противном случае объявляем вам, что считаем вас изменниками-разбойниками,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 Нам следует серьезно подумать, что предпринять, а не предаваться легкомысленному веселью». «Фронт-де-Беф все еще не может опомниться с тех пор, как его свалили с лошади», — сказал Дебраси. «Его коробит при одном упоминании о вызове, хотя бы этот вызов шел от шута и от свинопаса». «Клянусь святым Михаилом», — отвечал Фронт-де-Беф. «Было бы гораздо лучше, если бы ты один отвечал за эту затею, Доброси.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 «Один рыцарь и даже один вооруженный воин стоит двадцати таких вояк». «Еще бы, сказал Дебраси. «Мне совестно выехать на них с копьем». «Это было бы верно», — сказал фронт -э «Будь это турки или мавры, сэр Хромовник, или трусливые французские крестьяне, доблестные Дебраси, но тут речь идет об английских йоманах. Единственное наше преимущество — рыцарское вооружение и боевые кони» но на лесных тропинках от них прокумало. мало. Ты говоришь, сделаем вылазку. Да ведь у нас так мало народу, что едва хватит на защиту замка. Лучшие из моих людей в Йорке, твоя дружина вся целиком там же, Деброси. В замке едва наберется человек двадцать, не считая той горсти людей, которые принимали участие в вашей безумной затее. — Ты опасаешься, — спросил хромомник, что их набралось достаточно, чтобы пойти на приступ замка?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 а этим посохом он собрал такую пасту, как ни один святой в раю. Клянусь, что не только не могу прочитать вам то, о чем тут сказано, но не скажу даже по-французски, оно написано ли по-арабски. С этими словами он передал письмо гурту, которую грюмо мотнул головой и отдал его вамбе. Ухмыляясь таким хитрым видом, какой мог бы быть у обезьяны при подобных обстоятельствах, что-то осмотрел все четыре угла бумаги, потом подпрыгнул — и отдал письмо Роберту Локсли. бы длинные буквы были луки, а короткие стрелы, я бы что-нибудь разобрал», — сказал честный Йоман. «А теперь я также не могу понять смысл этих знаков, как подстрелить оленя, который гуляет за двенадцать миль отсюда». «Придется уж мне послужить вам чтецом», — сказал черный рыцарь, и, взяв письмо из рук Локсли, прочел его сначала про себя, а потом по-саксонски изложил его содержание своим союзникам.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 И чинный поступью отправился выполнять свою миссию.